«Александр Куприн. Серебряный волк». «Станция Волчья! Поезд стоит пять минут!» — закричал кто-то под окном, быстро проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона. Была декабрьская ночь, тихая, светлая и нехолодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром. Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трахима Щербатова, всегда выезжавшего за мною на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, С ременным батагом в руке он стоял посреди платформы, широко расставя ноги, и глядел, раскрывши рот, на освещенные окна вагонов. Я кликнул его. «А, здорово, Паныч! Гай богу!» Прокричал Трахим обычное полезкое приветствие и на ходу дотронулся рукою до верха своей шапки. «А я вас по тех вагонах шукал! Ну что же, будем ехать, паныч! Бокони застоялись! Поедем!» «А как дорога по лесу?» «Дорога ничего. Добрая дорога. Трошки только снегом позамело. Да я добрый протопил ее. Позвольте-ка по ваш чумардан. Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, возвышался круглый полисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне две гнедые лошади Трахима, Маленькие, пузатые, шершавые и сердитые муцики ели сечку, низко опустив косматые головы в рядно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши. Мы уселись. Трахим зачмокал и задергал вожжами, высоко поднимая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой, но веселой и согласной рысцой. Трахим не погонял их, берег — До Казимирки нам предстояло сделать обратным путем 20 с лишним верст. Время от времени, и то больше по привычке, он ободрял их странными туземными восклицаниями. Хатьте вы! Хаттину! Виштяка-хатя! Оттину! Виштявье! И так далее. Сейчас же за станцией пошел лес. Огромный казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знаменитой Беловежской пущи. Узкая дорожка велась между двумя стенами вековых гигантских сосен, такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные по лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенного молодым месяцем. И было видно, как в этом далеком просвете С необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков. Сани беззвучно скользили по свежей нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны-сосны протягивали через дорогу точно белые руки, свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок срывался сверху, и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом. Вытянув ноги на сене, плотно покрывшим дно саней, и привалившись лицом к широкому затку, я иногда закрывал глаза, и непременно через несколько минут мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман, так живо всегда переносящий меня в область воспоминаний детства. Но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная до могучих темных стволов. Передо мной рисовалась все та же неподвижная спина Трахима, сидевшего боком на каком-то мешке. А впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круг левой лошади. Тихая лень, без мыслей, без ощущений понемногу охватывала меня. Кажется, я задремал, потому что внезапно вдруг почувствовал себя бодрствующим и встревоженным каким-то странным звуком, похожим на завывание ветра в печной трубе. Я прислушался. Казалось, в страшном отдалении, на самом краю света кто-то стонал и плакал на весь лес. Этот плач начинался очень низко и жалобно. Восходил вверх непрерывными печальными полутонами. Задерживался долго на высокой унылой ноте и вдруг обрывался невыразимо тоскливым рыданием. «Не как волки, Трахим?» — спросил я. «А волки?» — подтвердил спокойно Щербатый. То перех в лесу богато. Свадьбы свои играют. Но вы, малы, злякались? Не бойся!» — окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая начинала артачиться и жалость к дышлу. «А может, это и не волк трубит?» а «Вовкулак», — заговорил вдруг Трахым после долгого молчания, в продолжении которого я беспокойно прислушивался к далекому вою. «Вовкулак?» «Ну да, вовкулак. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой не богатька. Там за разных водяных колесных чертяках...» «За ведьмы, за ведьмаков я не знаю, чи тому правда, чини. Может, Може, одни бабьи сплетки. А во вовкулаки у нас водятся, то правда». Трахым еще раз крикнул на лошадей, повернул ко мне темное лицо с белыми от мороза усами и повторил, понижая голос. «Это самая истинная правда. Я вам скажу, паныч, что даже у нас в Казимирке один раз такое тропылось. Вы ведь знаете о мальчука?» Ивана Мельчука, что сейчас возле гребли, сидит. «Знаю. Знаю. Так что же он?» — спросил я, и в моей памяти встала как живая, приземистая, сутуловатая фигура седого старика с печально суровыми недоверчивыми глазами, глядящими из-под лобья на изрытом оспой лице. «Он ничего. А вот его батьки старший брат, а Мельчуку значит, дядька». Тот был настоящим вовкулаком. Это все в Казимирке знают. Хоть кого хотите, испытайте. Старики те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком. Значит, правда? Да вы лучше послухайте, что я расскажу вам. И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую невероятную быль ближайших лет. Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. Двадцать лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский. У старого Амельчука было два сына — Стецко и Назар. Назар, младший сын, был хлопец, как и все хлопцы — Ничего о нем не особенно хорошего, не дурного не было слышно. Другое дело старший, Стецко. Вся молодежь считала его за казака и своего атамана. Даже старики говорили, что уж на что в их времена народ был красивее, удалее и крепче, чем теперь, известно. Старикам всегда кажется, что в их время все было лучше. А такого ловкого, статного и веселого хлопца, как Стецко, они даже на своем веку не припомнят. Выйдет ли народ на работу, Стецков впереди всех. Первым придет в поле, последним уйдет. Косит, пашет, баранит, рубит, пилит так, что четверым за ним не угнаться. А когда наступала страдная летняя пора, то бывало он, не покидая поле и не спя, четыре зари встречал. Такой был жадный на работу. А вечером, глядишь, он уже и на досвидках первый смеется и благурит до самого утра. И такие выкомаривают штучки что другие на него, глядя, только за животы хватаются. Девчата к нему льнули, как мухи к мёду, и что греха таить, ни одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на стыцковую красоту, на каре его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом не хлопец был, а орел. Умел он и в беседе со стариками сказать умное слово, почтительно и кстати и на клиры сипел по праздникам, и с начальством знал, как обращаться. А в ту пору ведь известно, какое было начальство. У него разговоры были короткие. «Правда твоя человече, правда, а не хочешь платить, так снимай штанцы и ложись». Одно слово. Был Стецко первый любимец во всей деревне. Да вот беда. Дошла до Стецка очередь, забрили ему лоб и угнали в москали. Все село плакало, когда его провожали. А он ничего. Пошел веселый такой, светлый. «Что вы говорите надо мною, как над покойником плачете? Нигде ваш Стецко не пропадет, ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет». Далеко его угнали, куда-то в самые Раскоцапские губернии. Однако в скором времени от него письмо пришло. Писал он, что живется ему хорошо, товарищи его любят, начальство не обижает. А если и бьют, то не сильно, и самую малость, потому что безбой на военной службе никак невозможно. Потом писал он еще раз и говорил, что назначили его в полковой церкви за псаломщика. А там и совсем перестал писать, потому что тогда началась у нас большая война с турками. Прошло с того времени полтора года. О стыцке ни слуха, ни весточки. Так все и думали, что либо в плен его забрали, либо убили в каком-нибудь сражении. Как вдруг осенью точно снег на голову явился сам Стыцко. Черный, худой, как смерть, правая рука на перевязи и на левую ногу хромает. Оказывается, отпустили его в бессрочную, отпустили с медалью и с двумя турецкими пулями в теле, под кожей. Да и денег с собой принес он четыре сотни с гаком, говорил, что накопил на службе. Да еще, выучился говорить по-бусурмански. Но явился он совсем не таким, как пошел солдаты. Будто бы его там на войне подменили. Ни смеха, ни шутки, ни песни. Сидит целый день, как старик на призбе, опустив очи в землю, и все думает, думает. Заговорят с ним, он отвечает. Только неохотно так, еле-еле. И сам в глаза не смотрит, а смотрит куда-то перед собою. Точно что-то впереди себя разглядывает. Увидел старый Амельчук, что его сын сумуется. Поговорил со своей старухой, посоветовался с попом и решил женить Стецка. Известно, у женатого человека и мысли совсем другое на уме, чем у Холостого. Некогда пустом думать. Но Стецко только когда услышал о свадьбе, так уперся. «Як не наче, то и вул! Не хочу, не хочу и кончено!» Отец уж и просил, и молил, и грозился, ничего не помогает. Наконец старая мать стала перед сыном на колени. «Не встану, — говорит, — до тех пор, пока ты не дашь согласия. Не буду ни есть, ни пить, и с места с этого не сойду до самой смерти». Не смог перенести стыцко материнского горя. «Добре, — сказал он, — жените меня, если уж вам так не терпится». Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаяться. И женились Тацка. На Рождество свадьбу играли. Все село заметило, что в церкви Стецко стоял хмурый, как ночь. Ни одного раза не перекрестил и с невестой не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой, совсем темный, что глядеть на него тошно было и ни с кем не разговаривал. По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвести с песнями молодых в особую коморку, как на всем свете у добрых людей делается. Но Стецко сказал им, «Оставьте в покое и меня и жену, это не ваше дело». Стали было хлопцы над ним слегка подсмеиваться, но он вдруг как заскрипит зубами и так глазами на них сверкнул, что у них сразу отшибло всякую охоту, к забавным шуткам. Прошло после женитьбы недели две, а стецков все такой же. На жену даже и не смотрит, как будто бы ее совсем в хате нет. А жена у него была красивая и молодая, взята из богатого дома. Звали ее Гриппой. Долго терпела красавица Гриппа, никому не говорила. Наконец не выдержала, пришла к своей матери, заплакала и стала жаловаться на мужа. Не так ей было обидно, что муж ни спать, ни говорить с ней не хочет, а то, что каждый день около полуночи уходит он из дома и возвращается назад только к раннему утру. Бог его знает, что он в эти ночные часы делает и с кем время проводит. Мать Гриппы, конечно, об этом рассказала старому Амельчуку. Сильно огорчился старик. «Стран-то какой!» «Но нет, постой!» — думает. Выслежу я стыцковые штучки и выведу их на чистую воду. Это, может быть, у москалей или у бусурман такой порядок есть, чтобы от жен молодых бегать по ночам, а я такой глупости ему не позволю. В ту же ночь пробрался он потихоньку в огород и притаился в шалаше. Ночь была светлая, месячная, и мороз стоял такой, что деревья трещали. Ждала Мельчук около часа, совсем промерз старик, и уже хотел назад в хату идти. «Этих чертовых баб», — думает, — «как послушаешься, всегда в дурнях будешь». Только вдруг слышит он, заскрипела дверь в хате, обернулся, крадучись, и видит, что вышел на двор его сын, Стецко. Постоял Стецко на дворе, поглядел на месяц, оглянулся вокруг а сам такой белый, как бумага, и очи горят точно две свечки. Страшно стало Амельчуку. Зажмурил он глаза и прижался изо всех сил к глинобитной стене. Но так как он был все-таки человек смелый, то решился, наконец, опять открыть глаза. Смотрит, нет уже на дворе стыцка, а из ворот на улицу выбегает огромный белый, точно весь серебряный волк. Все тогда понял старик. И уж тут его вместо страха такое зло разобрало, что, недолго думая, выдернул он из тына здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вордалаком-оборотнем. Бежит белый волк по улице. Перебежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, но ну, точь точно точь как стыцко. Скоро его Амельчук совсем из виду потерял. Но месяц в эту ночь светил так ярко, что следы на снегу лежали, как отпечатанные, и по ним старик бежал все дальше и дальше. Вдруг слышит он, впереди его в лесу волк затрубил, да так затрубил, что с деревьев и не посыпался. И в ту же минуту со всех концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов. А старика только еще больше злоба одолевает. «Будь что будет, думай!» «Будь вот что будет!» — думает. «Я об его, я об его проклятую спину, весь дрючок измочалю!» Пришел, наконец, Амельчук на большую поляну и видит, стоит посередине большой бело-серебристый волк. А к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластятся, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки гоняются и воют на месяц, поднявши острые морды кверху. Смотрит старик, и глаз отвести не в силах. Вдруг где-то далеко по дороге колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, уши торчмя поставили, а сами в ту сторону морды повернули, откуда звонок. Но послушали, послушали немного, и опять принялись играть возле старшего, белого. Кусают снег, Прыгают один через другого, рычат, а шерсть у них на месяц так и переливается, и зубы блестят, как сахар. Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой стороны, и опять поднялась вся стая. Прислушались волки на минутку и ринулись все сразу, как один, понеслись по лесу и пропали. Недолго ждал старый мельчук. Услышал он вскоре, как вдруг забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик. Понесли, должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разлетелся. Такой страшный и жалкий крик, что у Амельчука сердце обмерло и упало от ужаса. Потом где-то близко на шляху раздался бешеный топот, и долго было слышно, как на раскатах разбитые в щепки сани колотились о сосновые корневища. Зарыдал бедный старик, что было духу, побежал назад и всю дорогу, не переставая, крестился. Сам он не помнил никогда, как бежал лесом, как попал в село и как добрался до своей родной хаты. Поставил он уже ногу на перелаз и весь задрожал. Стоит у ворот Стецко, смотрит батьки прямо в очи и дышит, как запаренный, видно, что от бега запыхался. Ничего ему отец не сказал и уже поставил ногу через перелазок, как вдруг Стецко сам заговорил. «Постой, батька. Ты думаешь, я не знаю, что ты за мною следом бегал. Но ну, так поди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если бы не я, разорвали бы тебя на мелкие кусочки и умер бы ты без покаяния». Стоит Амельчук на перелазе, А чей от сына отвести не может, А тот дальше говорит. Сегодня ночью под Сочельник Большая власть дана нам вовкулаком Над людьми и зверями. Только тех мы не смеем трогать, Кто в эту ночь не своей уволей Из дома вышел. Вот потому-то ты так удивился, Что мы первого проезжего не тронули, Его хозяин по делу послал. А второй был купец, Ехал по своей корысти, торопился на ярмарку. Толстый был, как кабан, мясистый, жирный. И блеснул глазами, как красными огнями. А старику вдруг показалось, что рот и усы стецка густо вымазаны красной кровью. Взмахнул он дрючком, но не попал, промахнулся. Стецко сразу же исчез, как будто его и не бывало. Только голос его как бы из-под земли послышался, Тихий и печальный. «Не сердись, отец, Больше не приду в наши края никогда, И поверь, чья душа проклята свыше, Нелегко ему на свете жить». Рассказ читал Роман Волков.